Агата обрадовалась, что ее старинный особняк послужит военным. Это ведь тоже был вклад в борьбу с врагом. В течение двух недель Агате пришлось стаскивать всю мебель и прочие пожитки в гостиную. Она писала мужу о своих чувствах перед отъездом. «Когда грузчики и рабочие ушли, я вышла на улицу и села на скамейку, с которой были видны и дом, и река. Я представила, что ты сидишь рядом». Агата была уверена, что таким видит Гринвей в последний раз. Либо его разбомбят немцы, либо безнадежно испортят американцы какими-нибудь переделками и пристройками. Я смотрела на сад, освещенный вечерними лучами, и мне вспоминались замечательные и счастливые моменты. Когда ты сажал магнолий, как я расчищала дорожку к реке, писала она в том же письме, и мне подумалось, что наш Гринвей — самый прекрасный дом на земле. Возвращение в Лондон она восприняла как возвращение в мир ужасов, порожденных людским безумством. Небо там было затянуто черным дымом, полыхали дома, падали бомбы. Эти картины затмили счастливые воспоминания». Единственным прибежищем оставалось творчество. Агата снова расчехлила пишущую машинку и принялась сочинять «Отравленное перо», роман, который потом назовет одним из своих самых удачных. Сначала он вышел в США в июле 1942 -го года. Обозреватель литературного приложения Times Уилсон Дишер отметил... Разгадать, кто злодей, будет сложно и самым сообразительным любителем жанра. Это уж точно. Потом, практически без передышки, она пишет «Пять поросят», которые выйдут в 43 третьем году. Этот роман назовут блистательным. Под «Пятью поросятами» персонажи одного из столь любимых Агатой Кристи фольклорных детских стежков подразумеваются пятеро подозреваемых. Расследование проводит месье Эркюль Эту книгу Агата посвятила Стивену Гленвилу, другу Макса. С египтологом Британского музея Стивеном Гленвилом Макс познакомился в середине 20-х годов. Он был моложе Агаты на двенадцать лет, умел быть по-детски трогательным, чем покорял решительно всех дам, с коими флиртовал неустанно. Его жену и двоих детей эвакуировали в Канаду, поэтому он был свободен и часто сопровождал Агату на всякие мероприятия. Агате, разлученной с Максом, было лестно и приятно мужское внимание. Она с удовольствием общалась с его другом. Иногда он заезжал за мной в больницу и отвозил к себе домой в Хайгейт, чтобы вместе пообедать. Примечание. Хайгейт — фешенебельный жилой район в северной части Лондона. Конец примечания. Она ходила слушать его лекции и потом писала Максу, что у Стивена очень приятный голос. Агата пригласила его к себе на обед отметить выход книжки «Пять поросят». Они подняли бокалы перед фотопортретом Макса. Когда начались репетиции «Десяти негритят», постановщиком пьесы была режиссер Ирен Хендшелл. Никто иной, как мистер Гленвилл, сопровождал Агату на прогоны. И на первом спектакле в театре «Сент-Джеймс» 17 ноября 1943 -го года он тоже был рядом. После была вечеринка в ресторане «Прюнье», — докладывала Агата в письме Максу. «Копченая лососина, устрицы, горячий омар, термидор и шоколадный мусс. Мы чувствовали себя, как девять покинутых негритят, ведь десятый их дружок теперь в Триполитании или, может быть, в Каире». Отношения с Гленвиллом исключительно приятельские, без налета романтической заинтересованности, и все же в его восторгах по поводу вечера премьеры проскальзывает чересчур пристальное внимание и фамильярность. Это немного настораживает. «Агата дорогая. Вчерашний вечер был наполнен незабываемыми моментами. Общее впечатление — праздник. Особенно меня порадовала возможность увидеть столько разных агат». Агата вся-вся на нервах. Агата сияющая в минуту триумфа. И, наконец, Агата еще взволнованная, но умиротворенная и довольная. Последний вариант самый восхитительный. В обыденной жизни, разумеется, никакой умиротворенности и покоя не было. Наоборот, сплошное беспокойство. Она тосковала по Максу, сражалась за свои гонорары, старалась как можно скорее дописать книгу «к нулю» которую нужно было отправить агенту, чтобы он застолбил место в издательском плане. И еще одно очень важное событие — Агата стала бабушкой. Когда Розалинда обнаружила, что беременна, то долго скрывала новость от матери. Лишнее свидетельство того, что доверительности в их отношениях не доставало, хотя они были очень привязаны друг к другу. Узнав о грядущем событии, Агата, естественно, разволновалась и на радостях тут же потащила дочку в магазин за распашонками, пеленками и прочим детским приданым. Розалинда решила рожать в родильном отделении больницы, находившейся неподалеку от Эбнихолла. На девятом месяце Агата отвезла ее к москитику и снова занялась театральными делами. Проводились уже последние костюмные репетиции. Кстати сказать, поначалу пьеса 10 негритят» шла на сцене театра Уимблдон Имблдон сентября по ноябрь. То есть первая премьера состоялась там, 20 сентября. Прямо во время спектакля ей принесли телеграмму от москитика «Розалинда в больнице». Агата помчалась на утро в Чешир и прибыла туда, когда Розалинда и Хьюберт уже стали родителями. Итак, Мэтью Причард появился на свет 21 сентября 1943 года. Особняк в Уэльском графстве Гламурган срочно экипировали для молодой мамы и ее сыночка. А пока Агата забрала их от Мэдж и поселила в лондонской квартире на Кэпден-стрит, быстро приискав няню для внука. Однако готовить еду и убираться Агате приходилось самой. Готовить она любила, а вот собственноручно отмывать полы, она жаловалась в письме Максу. От соды и мыла кожа на руках стала шершавой, как наждак, на коленках садины, спину ломит. 17 января 44 года вечером Агата находилась в репертуарном театре шотландского города Данди, где давали премьерный спектакль «Невидимый горизонт» по роману «Смерть на Ниле». Она наблюдала за зрительным залом, спрятавшись в глубине балкона. Публика принимала пьесу хорошо, тем не менее отыскать для нее театр в Лондоне не удалось, а в Данде ее вскоре сняли с репертуара. Агата по-прежнему работала на износ. Однажды в выходные взялась за роман для Мэри Уэст Макот под названием «Вдали весной». Примечание. Название было навеяно девяносто восьмым сонетом Уильяма Шекспира. Конец примечания. Сначала были написаны первые и последние главы, а потом придумала остальные. По сути дела, весь роман был сочинен за три дня. Я очень боялась, что меня кто-нибудь отвлечет, и я собьюсь. Поэтому, написав в пылу вдохновения первую главу, Тут же принялась за последнюю, поскольку уже четко представляла себе финал. «Мне хотелось безотлагательно запечатлеть его на бумаге», — вспоминала Кристия в автобиографии. После финала она, словно исполняя некий обед, писала и писала остальные главы, а завершив труд, рухнула на кровать и, если мне не изменяет память, проспала почти сутки». Затем встала и съела гигантский обед, а на следующий день даже смогла отправиться на работу в больницу. В отличие от сотворенного с молниеносной скоростью романа «Мэри Уэст Макот», очередной роман «Миссис Кристи» «Смерть приходит в конце» продвигался чрезвычайно медленно. Это Стивен Гленвилл уговаривал ее написать детектив с героями из Древнего Египта. Она на беду свою согласилась. Стивен даже дерзнул оспорить придуманный Агатой финал. Она и тут ему уступила. О чем потом сокрушалась?» К сожалению, я тогда сдалась, перечитывая книгу и по сей день злюсь на себя за то, что не отстояла свой вариант, призналась Агата. Вообще-то я человек уступчивый, решительно во всем, но никогда и никому не позволяла указывать, что и как мне писать». Идея исторического романа возникла после того, как Стивен, среди множества иных, принес монографию про письма жрецака, к тому же крупного землевладельца, обнаруженные в гробнице под Луксором. Об этой, 44-й по счету книжке «Миссис Кристи» Исаак Андерсон писал. Агата Кристи порадовала нас хитроумной историей, достойной её прежних шедевров. Но помимо ловушек ей замечательно удались жители древнего Египта. Они совсем не похожи на воскресшие мумии, они абсолютно живые. Макс был далеко, за тысячи миль от дома, и всю свою нежность Агата теперь изливала на внука. Она часто наведывалась в Уэльс к дочери, в местечко Полереч. В первый раз приехала туда на Рождество, а потом навещала милых чад многие годы. Хьюберт служил во Франции, даже к сыну мог вырваться один единственный раз, и Розалинда призывала на помощь мать, как бы ей не хотелось быть самостоятельной. Агата делилась с Максом своими чувствами. «Я так счастлива, что мне приходится о них заботиться, что меня зовут на выручку». Ей в радость было общение с внуком, и она благоразумно воздерживалась от замечаний по поводу воспитания ребенка. «Сама Агата окружила бы сына атмосферой волшебства, чтобы он рос среди цветов, ярких красок и слушал истории про замурские страны, играла бы с ним». Но бедняжке Розалинде было не до игр. У нее на руках огромный старинный дом без отопления, маленький ребенок, вылитый Хьюберт, и домашние твари, упрямые все ужасно. 24-летняя Розалинда старалась поддерживать порядок, хотя в доме не было ни одной прислуги. Агата с восторженным изумлением взирала на дочь, втайне ею любуясь и мечтая остановить мгновение. В конце августа 1944 года Розалинде прислали извещение о том, что ее муж пропал без вести. Узнав об этом, Агата почувствовала, как земля поплыла у нее под ногами. Она кинулась к дочери, хотелось утешить ее и приголубить, но как тут можно утешить? Розалинда не позволяла себе раскисать, возможно, не хотела, чтобы мать видела ее слезы. В начале сентября Агата писала Максу. «Как же ей сейчас страшно! Но Роз держит себя в руках, удивительная моя девочка. В доме все как обычно, то есть в полном порядке. Еда приготовлена, псы обихожены, ребенок чистенький. Мы ведем себя так, будто ничего ужасного не случилось». Но оно случилось, хотя они далеко не сразу об этом узнали. Хьюберт Причард погиб в бою. Могила его была найдена в октябре. «Страшная трагедия», — писала Агата Эдмунду Корку. «Мне кажется, они были очень счастливы вместе. Замечательная пара». Если Розалинда и плакала, то тайком от матери. Зато сама Агата плакала непрестанно, все глубже погружаясь в пучину отчаяния, не желая с ним бороться. Она была сломлена гибелью зятя, сломлена бесконечными испытаниями, и впервые в ее жизни попытки что-то написать были бесплодны. Война, в конце концов, подмяла Агату Кристи, несмотря на все ее мужество, и, казалось бы, неиссякаемый запас сил. Миссис Кристи Мэллоуин пала духом и потеряла всякую надежду на счастье. «Милый мой», — писала она Максу, — «как же я устала от войны, от горя». Через несколько месяцев война кончится, Мэллоуэном вернут Гринвейхаус, Европа постепенно начнет приходить в себя и подниматься из руин, но несколько лет жизни под бомбежками и среди разрушенных домов пагубно отразились на внешности и здоровье. Выглядела Агата старше своих 55, сильно прибавила в весе, ноги распухли от плохой циркуляции крови, мозг был истощен и не мог больше породить ни одной книги. «Была бы возможность, спала бы и спала», — написала она как-то Максу. Агата лукавила, на самом деле она боялась крепко заснуть и не услышать, как вернется муж, с которым они так давно не виделись. Раньше Агата считала, что нет ничего хуже ожидания. Оказалось, это не самое страшное. Неизвестность. Вот что ужасно, когда от письма до письма живешь в неведении, зная, что в любой момент может произойти непоправимое. Муки неведения закончились ранней весной 1945 года. Перед отъездом в Англию Макс прислал телеграмму. «Ура!» Еду домой. Это было 9 апреля. Прошла неделя, вторая, а Макс все не появлялся, и писем тоже никаких. Но помимо привычной усталости и грусти, Агату порой охватывала радость, острая головокружения. На выходные она поехала к дочери и внуку, Розалинда встретила ее с отрешенным видом, с равнодушием обреченности. Вся страна была в таком же настроении, будто ее жителям уже не хватало сил. Они задыхались от непомерных тягот. Агата чувствовала себя потерянной, делала все скорее машинально, ее мысли были заняты Максом. Где же он? В воскресенье, это были вторые майские выходные, она уехала поздно, на поезде, едущем до вокзала Падингтон Слава богу, удалось пересесть на случайную электричку прямо до Хэмпстеда. Бредя по дорожке, она слышала, как хрустит под ногами гравий. От станции до Алон роуд идти было недалеко. В одной руке Агата несла чемодан, а в другой — сумку с копченой рыбой. Войдя в квартиру, она скинула пальто, потом положила рыбу на сковородку, зажгла конфорку и слегка привернула огонь. Тут снизу от парадной двери донесся какой-то ляск — Агата выскочила на балкон посмотреть, кто это там. На тротуаре, чуть сгорбившись от ноши, стоял Макс. Ее Макс, только изрядно погрузневший. Было такое ощущение, что он уехал только вчера и вот вернулся. «Мы вернулись друг к другу», — вспоминала Агата. Посмотрев друг на друга, супруги рассмеялись — За войну они поправились фунтов на пятьдесят шесть, если брать общую прибавку. Какой это был чудный вечер. Мы ели подгоревшую рыбу, совершенно счастливые». Счастье — субстанция хрупкая и зыбкая даже для тех, кто твердо знает, какое оно, и всем сердцем к нему стремится. Когда жизнь стала входить в привычное русло, Мэллоуэны окончательно убедились, что самые важные моменты в их отношениях остались прежними.